Это не стоило тебе многого. И прихожу в ярость от одной лишь мысли о том, что тебе чем-то пришлось заплатить этому опасному человеку. Ингард рассказал мне, что ты с самого начала была уверена, что я попал под действие заклинания, и что, когда мы вернулись, ты ждала моего пробуждения без злости и страха. Это очень много значит для меня. Но я очнулся лишь, когда мне было...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 Три крупные капли упали на лист, и буквы под ними поплыли, размываясь по желтому пергаменту сиреневыми потеками. Глаза жгло. Не сдерживая всхлипов, Алана согнулась пополам, словно ее кто-то ударил в живот. А после медленно опустилась на поваленный ствол большого ясеня, в ободранных ветвях которого Роберт установил почтовое портальное окно. Дышать было тяжело.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 Лик Даора Кориона, этот белый овал с черными провалами глаз, плыл, растворяясь в сумерках. Ему нельзя было знать, о чем Алана думала. Нельзя, чтобы он понял. Первое, что ощутило Алана, получившее письмо Келлана, была не любовь, не та любовь, а досада, что она не ждала письма и не беспокоилась. Нет.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 И только с Фатион Тернер ходил вдоль этих сидений, словно не мог усидеть на месте. За спинами своих господ безмолвно нависала стража. Алана пригляделась. За леди Лианки стояла, опираясь на дерево, гвиана. Вид у нее все еще был больным. Губы плотно сжаты, брови сведены, а руки и корпус, на удивление, расслаблены, и казалось, что тонкий, как посох ствол осины,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 Когда на прошлом привале Алана поинтересовалась, как герцогини себя чувствуют, та даже не подняла глаз, заверяя, что все хорошо. — Не могли ли параольцы вскрыть артефакты, которыми защищена граница? — все-таки спросила Лианке. — Отличный вопрос, — поддержал ее Роберт.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 — воскликнул Амен. — С каких пор? — Известие об этом было получено мной только что, — ответил Роберт спокойно. — Проемы открыты непостоянно, конечно. Остальное время продолжают работать ловушки. — Предвосхищая ваш вопрос, нет. Мы не знаем расписания. И Амен, держите себя в руках. Все и так не в самом радужном расположении духа.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 усмехнулся герцог, поворачиваясь к ней. Та тут же потупилась и покачала головой. «Она имеет в виду...» снова вступил в разговор, уже поднявшийся и севший прямо на землю с Фатион, «что вы могли бы защитить артефактами не только свои земли, но и все южные территории». «Мог бы», согласился Даор. Повисло молчание.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 и ответил мягким, теплым голосом. В Лаоре мы наложим иллюзию на шепчущих, которые выйдут через пять дней в зеленые земли в наших обличиях. Лаора располагается как раз в пяти днях пути. Так мы собьем паровольцев со следа. Они будут рассчитывать, что мы еще далеко от разлома, что, конечно, даст нам большую фору.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 «Но совсем скоро придется обходиться без заговоров», — вспомнилось ей. Черный герцог, похоже, знал обо всем с самого начала. «И давно над нами висят сети?» — осведомилась Теа. «Пока не висят», — ответил ей черный герцог. «Я поймал их след днем. Сейчас их волокна лишь строятся, но за ночь они развернутся».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 «Это не легенды? Вы всерьез?» «Мой дед был демоном», — вспомнила Алана. Вот как самые просвещенные люди реагировали только лишь на упоминания об этих существах. «Да, секрет был серьезным. Что же из себя представлял черный герцог?» Роберт вышел в центр и поднял руки. Как по волшебству...